Глава 30 Война. Часть вторая. В общем, мы налегли на вино, оказавшееся очень даже неплохим. Когда кувшин опустил, на пороге появилась повелительница ночи в сопровождении Морголда. Мне, честно говоря, даже стало жалко мага. Он походил на выжатый лимон. Да и волшебница выглядела уставшей. «Мы едем в поместье», — заявила она, окинув нас взглядом. «И чем быстрее, тем лучше». Наш уход больше напоминал бегство. Когда буквально пролетев по дворцу, мы очутились во дворе, кареты уже нас ждали. Вокруг них по-прежнему толпились наши охранники, которых, как мне показалось, даже стало больше. Мы влезли в одну из теперь уже трех карет, и повелительница ночи, высунувшись в окно, махнула рукой. Я почувствовал, как нас окутало незримой защитной пеленой и невольно восхитился неизвестным магом. Поставленная защита была филигранна. И вот мы вскоре уже, выехав из города, помчались к поместью волшебницы. Уже в карете нам все-таки удалось узнать подробности совета. Моргл забился в угол и закрыл глаза. Я поймал взгляд Миры, которая смотрела на мага с каким-то изумлением. Когда вы ушли, вздохнув, начала рассказ волшебница, поднялся дикий шум. Наши противники во главе с огненной крысой пытались доказать всем, что вы шпионы, посланные для того, чтобы втереться в доверие и не допустить союза между Черным Краем и Драхондом. Но появление Морголда спутало все карты. «Надо сказать, ваш заклятый друг, леди», усмехнувшись, повелительница ночи посмотрела на миру, «оказался весьма красноречив. Конечно, наших врагов он не убедил, а вот колеблющихся изрядно смутил. В общем, окончательное решение будет через три дня. Как раз есть время провести кое с кем разъяснительную работу. Но помните, что вы теперь весьма популярны, и вас наверняка попытаются захватить или убить. Но вы будете под моей защитой. Я буду рада лично расправиться с крысой или всадником. «Ну и с вами будет землеройц. Думаю, этого хватит, чтобы продержаться три дня». «Все так плохо», — вырвалось у меня. «Гораздо хуже, чем ты думаешь», — заявила она и внимательно посмотрела на миру. Надо отдать должное, та смело встретила ее взгляд, и некоторое время две девушки играли в то, кого переглядит. Это противостояние завершилось ничьей. «Будьте чеку, Она что-то пробормотала, и карета остановилась. «У меня есть еще дела. До вечера». С этими словами она покинула карету. Раздался свист кнута, и мы вновь тронулись. «Весело», — проворчал Мервин. «Похоже, нас используют по полной. Надеюсь, что после мы будем нужны, и от нас не избавятся, как от ненужного балласта. А ты что на этот счет думаешь?» Осведомился я у Морголда, который делал вид, что ничего не слышит. «А что мне думать?» — тихо ответил тот. Мне деваться некуда. У меня сейчас одна хозяйка. Куда она, туда и я. Ох, не верю я тебе, — спокойно заметила Мира. Не верю. Тот Морголд, которого знала, никогда бы не смирился с подобной ролью. Тот Морголд, которого ты знала, — возразил маг, — уже давно мертв. Мира лишь покачала головой. В наступившем следом молчании мы доехали до усадьбы. Когда мы въехали в ворота, нас встретила Эйра. «Ну как?» Были первые слова, когда она увидела нас. «Пошли, расскажем», — предложил я. Вокруг нас было весьма оживленно. Наблюдалось какое-то хаотическое движение, закованных в железные доспехи рыцарей и лучников. Около одной из стен человек пять деловито сколачивали какое-то странное приспособление. «Похоже на баллисту», — заметил Мервин. «Она магическая будет», — добавила Мира. «Я вижу заклинания на бревнах. «Странно. Я их не видел». «Да, тут вообще такое впечатление, все к штурму готовится», — вмешала Сера. «Я уже начала бояться за вас». «А где твои солдаты?» — поинтересовался я. «Да все на работы пристроены. Говорю же, подготовка кипит. Кто нападать-то будет?» «Знать бы», — фыркнул Мервин. «Ладно, снимай своих с работ, уже темно. Пойдем в наше крыло. Нам тоже надо укрепиться на всякий случай». «Какое-то плохое у меня предчувствие», — заявил я. «Конечно, радостно, как показалось мне, выпалила Эйра и убежала». «Пошли, что ли?» — предложил Мирвин, и мы направились к входу в свое крыло. До двери оставалось шагов 10, как путь нам преградил гигант в темных доспехах. Черные волосы, холодный надменный взгляд, косая сажень в плечах. Гвардейц одно слово. «Вам приказано не выходить из вашего крыла», – выпалил он, и за его спиной появилось десяток рыцарей, похожих на него словно братья. «Яграк, местный сотник. Этот десяток», – он небрежно кивнул настоящих за ним, – «будет охранять вход в ваше крыло. Двери мы запечатаем магически». «То есть мы в тюрьме», – ехидно уточнил Мервин. «Я бы так не сказала». Раздался сзади голос, и, обернувшись, мы увидели невысокую фигуру, полностью закутанную в черный балахон. Судя по голосу, перед нами была женщина. «Госпожа!» — склонились в поклоне сотник и рыцари. Мы невольно последовали их примеру. Из-под балахона раздалось фырканье, и фигура откинула капюшон. Я увидел ничем не примечательное обычное лицо. Женщина средних лет черноволосая. Длинные волосы уже слегка тронула седина, Грубоватые, не особо привлекательные черты лица. Крестьянка не дать не взять. И все-таки что-то в ней притягивало. Я покосился на миру и увидел, что та побледнела. «Что?» – прошептал я. «Глаза!» – также прошептала она в ответ. Присмотревшись, я понял, что девушка имеет в виду. Глаза у женщины меняли цвет. Они то становились голубыми, то зелеными, то карими. Как же я этого сразу не заметил. Смотрелось все это жутковато. Я попытался просканировать ее и отшатнулся. Передо мной стояла волшебница не слабей хозяйки поместья, в котором мы жили. «Любопытство не порок, рассмеялась женщина. «Мое имя — Черная Вдова». Она говорила о землеройце, вдруг вырвалась у меня. «О», — женщина с интересом посмотрела на меня. «Ты хочешь его увидеть?» «Извини, придется подождать до утра». Он сейчас ловушки за стенами замка ставит. Похоже, Сид вас насчет меня не предупреждала. Узнаю ее. Но я ваш союзник. По крайней мере, к огненной крысе у меня большой счет, но это наши дела. Пока нет Сид, я командую в поместье. Кстати, вы упоминали слово «тюрьма». Она внимательно посмотрела на Мервина, который невольно вздрогнул. Вот это я видел в первый раз. Мне казалось, что моего друга нельзя ничем смутить. «Вам, наверное, не приходилось сидеть в тюрьме Черного края», – резюмировала наша собеседница. «У нас их мало. Но, поверьте, лучше с ними не знакомиться. А вы же просто подождете три дня в комфортных условиях. Всем необходимым вас обеспечат. Ваша задача – не покидать замок». «А наши люди», – уточнил я, – «их можно вернуть?» «Конечно», – кивнула женщина. Даже лучше, если они дополнительно будут охранять вас. Ужин сейчас принесут. Советую хорошо отдохнуть и приготовить заклинания. Их нужно держать наготове. То есть нападут обязательно?» Полуутвердительно, полувупросительно осведомился Мервин. «Гарантии не даст никто», – пожала плечами черная вдова. «Но думаю, что да, нападут. Идите, мы справимся тут без вас». В голосе ее звякнул металл, и мы сочли правильным продолжить наш путь. Вскоре сполоснувшись, мы сидели в просторной комнате, которую приспособили под столовую. Вдова действительно не обманула, еды принесли много. Кстати, принесли ее как раз солдаты Эре. Распределив солдат по постам, на этот раз их было аж три, у входа, наверху лестницы в коридоре, и установив смены, сержант присоединилась к нашей компании. Вскоре все мы вместе с появившимся Кландом сидели за столом и пили пиво. Не знаю, все ли оно такое в этих местах, но скажу, это было лучшее пиво из того, которое я пил. А я много чего пробовал. Кстати, Кланд, который последним присоединился к нашей компании, пропадал в замке. Вместе с магами, как он сказал, готовил магические ловушки. Коротко я поведал про наш визит во дворец Эйри, которая лишь задумчиво покачала головой. «Ожидается веселые три дня», — произнес Мервин, когда первый голод и жажда были утолены. «Сдается мне, что нас будут тревожить регулярно». «Вот когда будут, тогда и поймем», — ответил я. «Как ты считаешь, Кланд? поинтересовался я у мага. «Что нас ждет?» «Хороший вопрос», — задумчиво почесал короткую бороду тот. «Кто же это знает?» «Но, судя по подготовке, можно ждать штурма». И это недалеко от столицы, саркастически ухмыльнулась мира. У них тут настоящий бардак. «Таковы маги», – произнес Клант. «Я так понимаю, местные тяжеловесы любят подцапаться между собой. Правда, насколько мне известно, пока до убийства дело не доходило. Чую, есть возможность нарушить эту традицию», – произнес эти слова Мирвин, встал из-за стола и потянулся. «Вы как хотите, а я собираюсь спать». Что ж, действительно, за узкими окнами замка уже стояла темная ночь. Вскоре все разошлись. Остался я один, пообещав миру, что скоро приду. Сам же спустился вниз и, кивнув вытянувшимся в струнку солдатам, осторожно приоткрыл дверь, выглянул во двор. Душная ночь. Странно, но небо, обычно усыпанное звездами, на этот раз было затянуто какой-то пеленой. Темноту разгоняли несколько плавающих вдоль стен магических шаров. В десяти шагах от двери стояли трое вооруженных солдат и о чем-то между собой тихо переговаривались. То самое приспособление, что собирали маги, возвышалось около стены. Ее охраняли двое вооруженных солдат. Мервин прав. Магическая катапульта. Правда, какой-то странной формы. Все спокойно. Но у меня было какое-то странное предчувствие. Плохое предчувствие. Решив, что, скорее всего, это закономерный итог сегодняшнего дня, который выдался весьма нервным, я закрыл дверь и, поднявшись по лестнице, прошел через пост из трех наших солдат и толкнул дверь нашей с мирой комнаты. Я замер на пороге. Девушка, полностью одетая, сидела на кровати, закрыв глаза. Я почувствовал возросшую концентрацию магии. «Мира!» – тихо позвал я, и она открыла глаза. В ее взгляде, обращенном ко мне, было какое-то безумное выражение. «Она в трансе», — понял я. «Они тут, Эринг. Их много. Какая мощь! Кто тут?» — вырвалось у меня, и я сел рядом с ней. «Наши враги». Тогда, приходи в себя, рявкнул я, понимая, что надо выводить девушку из ее транса. И надо сказать, что у меня получилось. Она вздрогнула, и когда вновь посмотрела на меня, я выдохнул с облегчением. В глазах не было безумия. «Прости», – проговорила она, крепко сжав мою руку. Что-то нашло. «Собирай всех, надо готовиться, скоро здесь станет жарко». Я кивнул и, выйдя из комнаты, разбудил Мервина и Кланда. Затем позвал Эйру, и та в свою очередь подняла солдат. «Мы устроили на верхушке лестницы настоящую баррикаду, вытащив из общего зала, где спали солдаты кровати». За ней разместились мы сами, но в первую очередь трое стрелков с арбалетами. За окном что-то прогремело. В следующий миг входная дверь распахнулась, и я увидел землеройца. Высокий мощный, абсолютно лысый детина сейчас был обнажен по пояс, и можно было разглядеть каждую татуировку на его теле. И не просто татуировки. Они вдруг стали какими-то объемными и казались живыми. Учитывая, что большая часть татуировок представляла собой всевозможных хищных зверей, то мне вдруг показалось, что все они сейчас вырвутся на волю. Он смотрел наверх, и я на мгновение встретился с ним взглядом. Да, меня аж передернуло, сколько в нем было безумия. Еще мгновение маг оказался рядом со мной наверху. Как у него это получилось загадка. Он внимательно оглядел меня, Миру и мервенно и проворчал. Тоже мне маги. «Что там?» – осведомился я у него, пропустив эту фразу между ушей. «Что?» – саркастически рассмеялся тот. «Огненная крыса со своими соратниками приперся! Вдовушка вроде их встретила!» Его слова прервал оглушительный взрыв. Раздался звук битого стекла. Судя по всему, окна не выдержали. она умеет преподнести сюрприз!» «А я с вами тут, пожалуй, побуду!» «Ты!» – его толстый палец уткнулся мне в грудь. «Бери свою девку и занимайте позицию в самой глубине. Если что, будете огнем поддерживать. Сможете?» «Да». Мира слегка передернулась, когда ее назвали девкой, но с таким, как землероец, обычно не спорят. «Сможем», покосившись на девушку, заверил Ямага. «Ну и хорошо», кивнул тот. «Вы еще здесь?» Мы отошли, а землероец тем временем развил бурную деятельность. Солдаты Эйры практически все вооружились арбалетами и залегли на лестнице. Несколько солдат вместе с Эйрой притаились в ближайшей комнате. Мервин поспешил присоединиться к нам. Он тоже вооружился арбалетом. «Люблю я эти машинки», — сообщил он нам, ласково погладив оружие. Я начинал стрелком. Я пожал плечами и быстро проверил свои заклинания. Жезл у меня был полностью заряжен благодаря местному источнику магии — В общем, приготовив на всякий случай еще пяток убойных заклинаний, я решил, что вполне могу справиться с небольшой армией. Судя по всему, Мира также занялась подготовкой. Девушку окутала голубая дымка. Вновь раздалась, на этот раз, серия взрывов. За ней звон оружия. Похоже, на улице разгорелся нешуточный бой. Я покосился на землеройца. Тот излучал абсолютное спокойствие. Что ж, наверное, он знает, что делает. Едва я успел об этом подумать, как дверь разлетелась на куски, и в нее ввалились пятеро закованных в латы рыцарей. Возглавлял их высокий худой черноволосый человек, одетый в какую-то причудливую хламиду. Он посмотрел наверх, и я заметил, что глаза у него горят каким-то красным неестественным светом. «Так вот ты куда забрался!» — голос у гостя оказался скрипучим. «Спускайся, поговорим! Вдовушка слишком занята, как и ее прихлебатели!» «Или ты думал справиться с нами? Не будь я ж нет смерти, если...» «Чего я думал, не твоего мертвого ума дело?» крикнул в ответ землеройц, и внезапно деревянный пол под непрошенными гостями взорвался, подбросив их вверх. «Огонь!» – рявкнул землеройц, и вниз полетели стрелы вперемешку с нашими огненными шарами. Землеройц добавил пару каких-то черных молний, в результате перед лестницей оказался настоящий ад. Все заволокло едким дымом. Но жнец оказался живучим. Когда дым рассеялся, я увидел четыре обожженных трупа и среди них лишь слегка почерневшего жнеца. Это все на что ты способен, рассмеялся тот и вскинул руки. Если бы не поставленная мирой стена пламени, нам бы пришел конец. Противник атаковал именно нас, а не землеройца. Но крутящиеся сгустки темноты сгорели в защитной стене, а следом последовал ответный удар. Наш маг явно постарался. На место, где стоял женец, обрушился настоящий каменный град. А следом мира выпустил ослепительно яркий красный луч, именно он, судя по всему, стал последней каплей. Раздался обиженный рев, и горящая фигура покинула поле боя, выскочив из дома. «А ты молодец!» – повернулся землеройц, и, глядя на миру, поднял вверх руку с поднятым большим пальцем. «Думаю, мой старый друг долго будет регенерировать новую кожу». «Сколько же еще из круга тринадцати мы сегодня увидим?» – осведомился Мервин, не скрывая сарказма в голосе. «Ну, кроме женица, по идее, всадник должен быть. А у нас Сид прибудет скоро», – землеройц повернулся ко мне. «Сейчас нам нужно продержаться. Мы заняли весьма выгодную позицию. Думаю, у нас есть шансы продержаться». Я посмотрел вниз на развороченный взрывами пол. Хорошо бы, землеройц был прав. «Готовность?» – вдруг рявкнул тот и присел. Мы последовали его примеру, и в тот же момент в провал двери влетел оранжевый шар и с оглушительным треском взорвался. Вновь нас спасла темная защитная стена, поставленная землеройцем. Но следом за шаром раздался еще один звук взрыва, и стены задрожали. Я стряхнул побелку с потолка, которая щедро осыпала нас. «А вот теперь пора уходить», — проворчал землероиц. «За мной!» С этим рывком он бросился вниз по лестнице, выставив перед собой руки. Мы переглянулись. «По-моему, остаться тут было бы куда более здравой идеей», – проворчал Мервин. Мы бросились вниз по лестнице следом за магом. За нами последовала эйра с солдатами. Когда я оказался на улице, то стал свидетелем конца боя. По всей земле были разбросаны изуродованные тела. Землероид стоял у одного из них. Когда он повернулся к нам, вид у него был испуганным. И мне почему-то показалось, что он испытал страх явно первый раз в жизни. Что случилось? Осведомилось мира, когда мы подошли ближе. Солдаты окружили нас полукругом, держа оружие на изготовку. «Это первый раз, когда я вижу смерть наших!» В голосе землеройца звучало неподдельное удивление, смешанное со страхом. «Черная вдова!» – выдохнула мира. «Да, перед нами лежал обожженный труп одной из волшебниц круга 13. «Но кто?» – выругался землеройц. «Почему так тихо? Где Сид?» Но на эти вопросы ответа никто не дал. Вокруг стояла тихая и безмятежная ночь с усыпанным звездами темным небом, словно и не было ожесточенного боя. «Так, я сейчас создам портал», — произнес землероец, «А вы проверьте тут все. Пять солдат оставьте, будут, если что, нас прикрывать. Вы, будьте наготове. Это уже нам». После этих слов Мак принялся бормотать что-то себе под нос. Я повернулся к мире, но не успел ей ничего сказать. Пространство вокруг нас озарилось красным светом и одновременно раздались крики боли. Солдаты Эйры начали падать, как подкошенные. Землероид сразу закончил заклинание, и с его ладоней сорвались темные дымящиеся ленты, устремившиеся к высокой фигуре возникшей у стены. В ответ фигура повторила заклинание землеройца, и я ощутил, как поднимается магический уровень». «Вмешиваться в схватку безумия!» – пробормотал Клант. «Что, будем просто наблюдать?» Ко мне подскочила Эйра. Вид у нее был, краши в гроб кладут. «Сколько?» – осведомился я. «Все!» – выдохнула она, и я понял, что она чудом сдерживает свои чувства. «Я одна осталась!» «И я...» В этот момент она вздрогнула и рухнула на землю. Из ее спины торчала стрела. Я бросился в сторону. Вторая стрела просвистела рядом с моей головой. Наугад я метнул огненный шар. Короткий крик подтвердил попадание. Перекатившись еще раз, я наконец сумел увидеть происходившее. С огромным облегчением я увидел лежащую в шагах двадцати от меня миру и недалеко от нее Мервина. Судя по всему, тот был без сознания. Маги продолжали свои соревнования, а к нам приближалось пять темных фигур, вооруженных арбалетами и посохами. Я выплеснул все, что накопилось у меня, задействовав жезл и все свои резервы. Мира присоединилась ко мне. Пятеро расстояли в оранжевом пламени. Когда оно опало, я увидел землеройца, стоявшего на коленях. Его соперник лежал, голова его была неестественно повернута. Я бросился к мире и вдруг понял, что не могу сделать ни одного движения. Меня парализовало. Даже рот открыть не мог. Мира, похоже, оказалась в том же состоянии. Когда я увидел человека, приближающегося ко мне, то вздрогнул. Это был Морголд, и на его лице я увидел торжествующую улыбку. Он прошел мимо меня, к обессиленному землеройцу, и в его руках появился оранжевый меч. Взмах, и голова мага покатилась по земле, а безглавленное тело бессильно осело. Следом Морголд повернулся к нам. «Что?» «Нравится», — торжествующе рассмеялся он, — «теперь ты поймешь, что такое месть. Хотя лично мне ты даже симпатичен, а вот она», — показал он на миру, с ужасом и отчаянием смотревшую на него, — «мой пропуск домой». С этими словами он взмахнул мечом и выкрикнул заклинание. Перед ним выросло овальное окно портала. Он взмахнул рукой, и тело Миры поплыло к нему. Девушка бросила на меня такой взгляд, что мое сердце сжалось, но я был бессилен. Поэтому мне оставалось только проводить глазами тело любимой, исчезающее в портале. Следом в него вошел Моргалд, но перед последним шагом он повернулся ко мне. «А знаешь что, Иринг? Живи. Не завидую твоей жизни. Наверное, смерть была бы облегчением для тебя». Он махнул рукой в мою сторону и скрылся в исчезнувшем вместе с ним портале. Я почувствовал, как парализация спала. Но мне не хотелось куда-то идти. Накатила странная апатия. С ней я смотрел на еще одну темную фигуру, приближавшуюся ко мне. Что ж, сначала мира, а теперь и я. Может, даже лучше. Сейчас я как никогда хотел умереть. И я закрыл глаза. «Открой глаза, Иринг», – раздался знакомый мне голос. Я послушался и увидел перед собой повелительницу ночи. Вид у нее был потрепанный. Можешь не рассказывать, я уже все знаю. Мы победили. Она внимательно посмотрела на меня. Только да не могу найти. Мира, выдохнул я. Моргалд ушел через портал с ней. Лицо повелительницы ночи стало суровым. Она подошла к тому месту, где находился портал. Несколько взмахов рукой, короткая фраза и перед ней появился овальный портал. «Иди, Эринг, портал долго не продержится». Я, не веря своим ушам, поднялся и поковылял к порталу. Около него я повернулся и посмотрел на волшебницу. «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Иди», — поморщилась она. «Не переживай, мы наведем порядок в черном крае. Спасай свою, миру». Это были последние слова, которые я слышал после чего меня приняла багровая пелена портала.